Когда же братец и его приятель оказались у нас, вы не приехали, а прилетели. В Бабушкине появились со всеми предосторожностями, предварительно петляли по всей Москве. Конечно, мы могли задержать вас и тогда, но решили подождать. «Ну как же, как же! н а с же было вынюхать! Где профессорское барахло?» Ухмыльнувшись, обронил Клюев. «Да». Нам нужны были и вы, и то, что вы украли. И когда мы обнаружили тайник в стене дома, где вы жили в Воронеже, мы решили, что пора. Полет в Ташкент — это было бы уже лишнее для вас. Ну так как? Все правильно. Клюев молчал. Левая щека его дергалась в нервном тике, глаза метались по кабинету. Однако, отвечал он нарочито спокойно. «Не знаю, полковник. Может так, а может и нет. Я-то ведь к этим делам отношения не имею. Моих следов в квартире нет? Нет. Вещи? Так вы нашли их не у меня, у брата, тети, отца, какой-то моей знакомой. Вот с них и с п р а ш и в а й т е ответ. э Клюев, Клюев. Ну, я знаю, что слова чести и с о в е с т ь для таких, как вы, пустой звук. Но ведь это все-таки ваш брат, отец, невеста. Уж тоже вы. Это хуже, чем у зверья. Хотите, чтобы ваши близкие расхлебывали кашу, что сами заварили? А они сами по себе, а я сам по себе. Сказано это было с таким безразличием, с таким циничным спокойствием, что даже у полковника на редкость добродушно настроенного сегодня удивленно подняли с ь брови. Ну ладно, Клюев, это дело ваше. Но скажу вам заранее, никакие увертки вас не спасут. И не вздумайте вновь притворяться с у м а с ш е д ш м биться в припадках, разыгрывать комедию к невменяемости. Не поможет. Профессор, когда ему позвонили и пригласили приехать на Петровку, был недоволен. «А что еще требуется от меня?» Я ведь все уже рассказал и неоднократно рассказывал. Да вы приезжайте. Совсем ненадолго. Когда он, войдя с женой в кабинет полковника, увидел свои вещи, сложенные на длинном столе, стульях, в креслах, да не поверил своим глазам. — Нашли. — у д и в и т е л ь н и т е л ь н о «Знаете, товарищи, к а ю с н у не верил, не верил. Вот уж действительно моя милиция меня бережет. Спасибо вам, огромное спасибо!» Гордеев просто ответил. «Не за что, профессор». «Ну как не за что? Это было очень трудное дело, я уверен в этом. Да как вам сказать?» ь н е л е г к о е конечно». Позвав дежурного, полковник приказал... Помогите профессору отвезти вещи домой и проводите его до самой квартиры.